надлеменно наблюдателя и объекта наблюдения. А это не входит в его намерения. Я хочу, чтобы виден был естественный и обычный ход их мыслей во всех зигзагах. Свобода и естественность, натуральность, полагаемые у Монтеня важнейшими достоинствами и высочайшим благом человека, должны быть присущи и его книге, причём на всех уровнях, от композиции до языка. Свобода, однако, вовсе не означает хаотичности. Мои мысли следуют одна за другой, правда, иногда не в затылок друг к другу, а на некотором расстоянии, но они всё же всегда видят друг друга хотя бы краешком глаза. Если кто теряет нить моих мыслей, так это не радивый читатель, но вовсе не я. Попробуем проверить справедливость этого утверждения на одну из наиболее на первый взгляд запутанных и нестройных глав Само название, которое способно как будто лишь сбить с толку читателя о средствах передвижения, её тематический каркас выглядит приблизительно так. Первое. Писатели приводят разного рода объяснения явлений. Второе. Как Аристотель и Плутарх, например, объясняют чихание и морскую болезнь. Третье. Справедливо ли для меня объяснение морской болезни страхом? Четвёртое. Диалектика страха и храбрости вообще. Пятое. Моя подверженность страху и другим страстям и выносливости. Шестое. Езду в карете я не переношу. Седьмое. Какие разнообразные, простые и роскошные бывают колесницы. Восьмое. Почему монархия окружает себя роскошью? Девятое. О щедрости государей. Десятое. Описание роскошных увеселений, устроенных для римлян императором Пробом. 11. Мы отличаемся от древних, но не превосходим их познаниями. 12. Мы удостоверились в ограниченности наших познаний, отыскав целый мир, неизвестный нам прежде. 13. Жители нового мира, отличаясь от нас ни в чём, нас не ниже. 14. А мы же пришли к ним с коварством и жестокостью. 15. Между тем, Мексиканское королевство создало высокую цивилизацию. 16. Коснемся вопроса об их средствах передвижения. Как видим, мысли здесь сцепляются по свободной естественной ассоциации, но плотно, без зазоров. А внутренней стройности, целостности главы способствует и возвращение в конце ее к предмету, давшему ей название – средством передвижения. Стиль Монтэня сложился не сразу. Не оставался неизменным на всем 20-летнем протяжении работы над опытами. Он претерпел эволюцию, параллельную становлению философских взглядов Монтэням. Ранние эссе ещё не привывают окончательно с приёмами схоластической риторики. Они, короче, отрывистее и выстроены более однолинейно. Разница между ними и поздними более зрелыми главами опытов прослеживается и в изменении функции тех историй анекдотов, которыми изобилует книга. Если в эссе первого периода мысль есть зачастую комментарий к истории, Ещё рассказывается родство со средневековыми сборниками назидательных рассказов, то в поздних напротив история случая становится иллюстрацией мысли, а впрочем, не просто иллюстрацией. А углядываясь в построение избранной нами для примера главы, мы могли отметить ту непринуждённость, с какой Монтень переходит от самых общих положений к реальным фактам. а то и житейским, иной раз как будто вовсе незначительным подробностям. Это связано с важнейшей, может быть, чертой Монтеневского стиля его конкретностью. Отвлечённые рассуждения не просто подкрепляются наглядными примерами, а эти примеры составляют саму плоть рассуждения. Даже в самой философской главе Опытов, Апологии Раймунда Сабунского, Монтень прибегает не к строгим теоретическим выкладкам, но к доказательствам от жизни, заимствованы ли они из древних авторов и собственного опыта и рассказов очевидцев или рождены авторской фантазией. И не столь уж важно, что с точки зрения нашего современника эти свидетельства зачастую оказываются вовсе недостоверными. Гораздо важнее, что здесь ощутимо проявляется сам способ видения мира и размышлений о нем.